Он к Макаревичу, она к Мартынову. Итак, после ухода Толфёровы Абдулов какое-то время жил в доме режиссера Сергея Соловьева, а летом перебрался к другому своему приятелю, к Андрею Макаревичу, в его дом в в а Лентиновке. Музыкант вспоминает: «Одно время у меня жил Саша Абдулов. Он ушел из дома, потерял бумажник со всеми документами». И на тот момент не имел ничего, кроме узнаваемой внешности и автомобиля Нива. Саша поселился в крохотной дворницкой. Он входил туда сантиметр в сантиметр, и тихая моя загородная жизнь наполнилась его бешеной энергией. Все должно было быть в превосходной степени. Если пир, то на весь мир. Если плова, то гора. Если водки, то море. Если гости, то ч т о б сидели друг на друге. Если девушка модель. то чтоб три метра р о с т о м Гости почему-то сидели всегда на кухонке, ь зажатые между дверкой в баню и грозно гудящим аппаратом АГВ. Мы замечательно жили в Валентиновке тем летом, ч у в с т в о что все возможно, что все в наших руках меня не оставляло. с а ш и на энергия была в этом смысле невероятной движущей силой. Мы возвращались н и мною ч ь из разных мест: он со спектакля, я с концерта. Варили макароны и сидели до пяти утра и говорили о чем-то страшном важном. А потом вдруг выяснялось, что надо срочно лететь в Ленинград, и я говорил, не успеем вернуться, потому что у меня в четыре часа дня в Москве выступление, а Саша говорил ерунда, успеем, и мы неслись по пустынной рассветной окружной в ш е р е м е т ь е в о и улетали практически на коленях у пилотов, потому что билетов не было и успевали в Питере сделать все, что хотели. И в час дня уже летели обратно на коленях у пилотов, потому что билетов не было, и уже в Шереметьево Абдулов говорил: "Вот видишь, сколько времени еще осталось, а ты боялся и вдруг куда то исчезал. Я шел искать его по аэропорту и находил возле игрового автомата. Он дергал ручку, и глаза его были мечтательно полузакрыты. Видимо, чтобы мысли о разрыве с теперь уже бывшей женой не теребили душу, Абдулов с головой окунулся в работу." Он много играл в театре и активно снимался в кино. В том 1993 году он записал на свой счет сразу пять новых фильмов, в большинстве которых у него были главные роли. Это были «Грех», «История страсти», главная роль Сергей, священник, «Золото», главная роль а н д р и а с австрийский воин, «Настя», роль префект округа Владимир Иванович т е т е р и н «Тюремный романс». Главная роль л е ф о р т ы н а в п о к л и ч к е Червонец. Я виноват. Главная роль Виктор Иванович. Как видим, роли совершенно разные. В грехе и истории страсти это священник, в которого влюбляется юная девушка Нина, готовая пойти на любые жертвы и ухищрения, чтобы добиться взаимности. Но девушка не знает, что объект ее желания далек от идеала святости, а его п р о ш л о е о т я г о щ е н о преступлением. В золоте Абдулов исполнил роль австрийского воина, участвовавшего в захвате и разграблении Рима в XVI веке. Он превратил свою наложницу, возлюбленную светского художника, а его самого в своего слугу. Но возмездие все же настигает Андреаса, его убивают. В тюремном романсе г е р о я Абдулова тоже убивают. А играл он уголовника по кличке Червонец, который влюбил в себя женщину следователя и с ее помощью попытался сбежать из тюрьмы, но неудачно. Но что же Ирина Алферова? Она в то время играла лишь в театре и в кино не снималась. Причем в театре против нее сложилась некая оппозиция, которая стала емстить й за то, что она не простила Абдулова и не приняла его обратно. Эти люди делали все, чтобы отравить ей жизнь. Например, на шептывали захарову, чтобы он не давал ей р о л е й всячески затирал. Но мир не без добрых людей. Именно в 1993 году, видимо, чтобы поддержать алферову, ей было присвоено звание заслуженной артистки России. А не задолго до этого алферова снялась в клипе, который часто к р у т и л и по телевидению на песню в исполнении Александра Серова. Они так проникновенно играли двух влюбленных. Что зритель сразу сделал вывод: в звездной семье а б д у л а ф а л ф е р о в а не все ладно. Многие тогда еще были в неведении, что эта семья распалась некоторое время назад. Вскоре эти слухи подтвердились печатно. В апреле 1993 года Альферова дала интервью газете «Неделя», где рассказала следующее: «Есть такое расхожее выражение: жить как за каменной стеной. У меня никогда не было такого ощущения». Я всегда рассчитывала только на себя. Все, чего я добилась в своей жизни, я добилась сама. Мне нередко доводилось сталкиваться с неподдельным удивлением людей, которые говорили: "Что же ваш муж, м н о г о и г р а ю щ и й и снимающийся, не может замолвить за вас словечко знакомым режиссерам? Не может", отвечала я. Мне не верили, а он действительно никогда мне не помогал. И объяснял это очень просто. Ты и так талантлива, тебя должны заметить без протекции. Вот если б ты была бездарна, тогда, конечно, без бла т а не обойтись. Для тебя же любые мои хлопоты будут унижением. Не знаю, может он и был прав, но мне всегда хотелось, чтобы за меня хоть раз п о х л о п о т а л и в с п о м и н а я такой случай. Однажды, когда мы играли карманный театр на малой сцене л е н к о м а После спектакля ко мне подошел американец из Голливуда, вцепился в меня как клещ. Вы же звезда, единственная в этой стране. Поедем, я сделаю вас мировой знаменитостью. Но Абдулов сказал: нет, мы едем домой. И увез меня в общагу. Именно тогда рядом с а л ф е р о в ы м возник актер и режиссер Александр Панкратов-Черный. Они были давно знакомы, поскольку оба из Сибири. Кроме этого, Панкратов как режиссер снял Алферову в своем фильме «Салон красоты» (1986). Вместе с н и м Алферова съездила в Африку. Там они лазили по горам, ездили по деревням. Между тем третьим официальным супругом Алферовой стал другой ее коллега, актер Сергей Мартынов. Он родился 25 января 1952 года. Закончив школу, В 9 6 9 году поступил в в г и к В кино начал сниматься с 1972 г о д а с фильма «Всегда на чеку». К середине 9 0 х на его счету уже было более трех десятков фильмов, из которых назову лишь некоторые: «Царевич Проша» 1975, главная роль Царевич Проша), а к о н ц е р т для двух скрипок» 1976, главная роль Андрей Косарев). Отец и сын, 1980, главная роль подпоручик Григорий Ведерников. т е л е фильм «Братья Рика», 1981, главная роль Тони Рика. л а р е ц Марии Медичи, 1981, Виктор Михайлович Михайлов. В небе ночные ведьмы, 1982, Костя Лазарев, жених Гали. Товарищи на Кенте, 1982. Главная роль, товарищ Инокентий. Срочно, секретно, Губчика. 1983, поручик Вольнов. Тревожное воскресенье. 1983, Сергей Лукин. Любовью за любовь. 1984, Дон Педро. Нежданно, негаданно. 1984, спекулянт Вадим. Картина. 1 9 8 6 Остахов. т е л е фильм «Государственная граница» 1988 Александр Лободюк. Звезда шерифа 1991 Главная роль д ж а д и другие. Рассказывает Ирина Алферова. Перед началом съемок в картине «Звезда шерифа» я находилась на грани нервного срыва. Любое неосторожное слово вызывало слезы. Мне говорили, что-то у вас синяки под глазами, или как-то вы неважно сегодня выглядите, и у меня мгновенно начинали дрожать губы, хотелось убежать, чтобы выплакаться на в з р ы д Спас меня от таких вот доброхотов снимавшийся вместе со мной актер Сергей Мартынов. Самое интересное, что познакомилась я с Сергеем в далеком 1978 году в Минске на пробах телевизионной картины «Братья Рика». Тогда же в мою жизнь вошел и Саша. На ту картину меня не утвердили, посчитали, что слишком молода. В следующий раз мы увиделись лет через семь на озвучивании моей первой зарубежной ленты венгерского фильма «Волшебник Лала», где я играла главную роль. Озвучивала сама себя. Сергей героя. Фильм вышел в Венгрии в 1982 году, а в СССР два года спустя, в 1984. м Я очень обрадовалась нашей встрече. Сереже все радовались, ведь он не только безусловно красив, обаятелен, в нем чувствуется настоящий мужчина, сильный, заботливый, добрый, а в то время Сергей был еще невероятно популярен. И вот третья встреча в Черновцах на съемках картины Звезда шерифа. Мартынов играл в нем врача-психиатра, Алферова красавицу-актрису, жену влиятельного мафиози. о б р а т и в ш ю с я к нему за помощью. Этот период для нас обоих оказался очень сложным. Сережина семья недавно переехала в Лондон. Его жене, юристу по профессии, предложили выгодный контракт, а сам он все еще сомневался, не хотел уезжать из России. Так получилось, что до встречи с Сергеем у меня никогда не было человека, с которым я могла бы поговорить по душам, а с ним вдруг заговорила. Вечерами он сидел рядом со мной и слушал. Сергей дал мне возможность выговориться и успокоиться, окружил такой защитой, заботой и любовью, о которой я и мечтать не могла. После бесед с ним я вдруг поняла: жизнь только начинается, я свободна и просто надо идти дальше. Ведь я могу все или почти все. Вновь появились и жажда жизни и желание работать. Мы безумно влюбились друг в друга. Речь идет о событиях 1991 года, когда брак с а б д у л о м еще существовал, но уже чисто формально. Но я отдавала себе отчет в том, что у Сергея семья, что, возможно, он уедет за границу. В глубине души готовила себя к тому, что мы расстанемся. Бог все-таки наградил меня счастьем жить вместе с этим мужчиной. Удивительно, но только после того, как мы с Сережей соединились. Мне снова стали говорить комплименты. Так странно было в почти зрелом возрасте вдруг почувствовать себя женщиной, понять, что ты желанна, нужна, интересна каждую минуту, каждую секунду.